«Я сойду!» — он испуганно завозился в седле. Лошадь вопросительно повернула голову. «Меня зовут Стократ», — негромко сказал незнакомец. «Можешь меня не бояться?» «Я не боюсь». Он неловко сполз на дорогу. Лошадь поглядела осуждающе. «И мешок мой отдайте». «Почему мастер тебя прогнал, как ты думаешь?» Шмель замер с протянутой рукой. «Он ведь прогнал тебя по приказу княжеского советника». Стократ кивнул. «Но обставил его так, будто ты сам виноват. С князем у тебя ссоры не было. Случайно?» «Насмехайтесь», — грустно сказал Шмель. «У меня-то ссоры с князем». «Тогда за что?» «Я чужой». Шмель снова потянулся за мешком. «Отдайте мои вещи». «На». Стократ отцепил мешок от седельной луки. «Тяжелый камни несешь. Золотые слитки». «Не сердись на меня!» — стакрат погладил лошадь по шее. «Я колдун, да, но вреда от меня тебе не будет!» Попятившись, Шмель забросил мешок на плечо. Что-то твердое, наверное, каменный флакончик, впилось в спину сквозь куртку. «Я сам по себе, с меня нечего взять!» — прорвотал он с крыговоркой. «И не боюсь ничего, что мне бояться?» И на мастера не злись, стакрад глядел на него поверх седла. Он с самого начала мог выбрать этого сына торговца, если бы рассчитывал на подарки. А с князем ссорится ему не с руки. Почему не с руки? Вырвалось у шмеля. Он же единственный мастер в языкознании. Как без него обойтись? С учениками уже и не единственный, а борода сидеет. Ты где ночевать будешь? Ночевать? Я до заката на перевал приду. И не говоря больше ни слова, шмель развернулся и поспешил по дороге вверх. Через минуту его погнал всадник, проскакал мимо, махнув на прощание рукой. К перевалу от Макухи вела единственная дорога, хорошая, но местами довольно-таки крутая, узкая над обрывом. Здесь ездили по торговым делам, реже по личным, еще реже за бредовую чудак-путешественник, сборщик редких трав или птицевов. Дорогу называли Белой, потому что во многих местах из-под земли проступал здесь искрящийся светлый камень, красивый, но хрупкий и не поддающийся обработке. Белую дорогу Шмель знал неплохо, отец брал его с собой несколько лет назад, когда ездил к самому князю договариваться насчет налогов с высокого трактира. Тогда они ехали медленно, с ночевками, останавливались у озер, ловили кроликов и удили рыбу. Та поездка заняла три дня в один конец и столько же в другой. Шмель удивился потом, когда обнаружил, что спуститься от трактира к Макухе можно от рассвета до заката. Ну и подняться почти столько же, от темна до темна. Отпечатки подков скоро пропали на белом камне. Шмель шагал, пытаясь удобнее пристроить на спине мешок, но тот был сложен до того неудачно, что как ни поверни, в спину что-то впивалось. Надо было остановиться и перепаковать поглажу, но Шмель решил про себя, что первый привал устроит, когда сильно устанет, не раньше. Еще вчера в это время он мечтал пройти испытание и остаться учеником. Еще вчера он рассчитывал, что долгие месяцы учебы, а ведь учился честно, не пропали даром. Выходит, пропали. Незнакомец по имени Стократ одним словом поставил все на свои места. Конечно, мастер подстроил его провал. По справедливости оставаться в учении должен был шмель, а не плюшка. Но кого волнует справедливость? Внизу разошелся туман, сквозь тучи проглянуло солнце и сделалось почти жарко, шмель остановился на минутку, чтобы посмотреть вниз, на огромное пространство, поросшее розовой сосной, на реку, лежавшую подковой, на почти незаметные с такого расстояния правую и левую руки, и макуху, которая на 8 месяцев сделалась почти родной. «А я все равно буду учиться заказанию, подумал он и сам испугался своей дерзости. «Я знаю основы. Соленый, как воля, горький, как время. Днем я буду работать в отцовском трактире, а по ночам тренироваться, составлять питье, собирать травы и готовить сочетания». Солнце спряталось. Шмель со вздохом сгрузил на траву свой заплечный мешок. «Зачем это нужно?» Отец, помнится, тряс его заворотник и все твердил. «Зачем?» чтобы составлять пару раз в год напитки послания к лесовикам, чтобы пробовать и разбирать их мутное варево? «Это очень выгодно, конечно, это почетно, когда ты единственный мастер во всем княжестве. Но времена меняются, — говорил отец. — Князь не допустит, чтобы мастер и дальше был один. Найдется ученик, другой, третий, и скоро выяснится, что языкознания вовсе не волшебная тайна, что этому можно выучить любого сопливого мальчишку, и останешься ты со своим искусством, но без всякого ремесла, босой и голой, и окажешься никому не нужным, потому что кому твои флакончики сдались? «А если повезет, — говорил отец, — лесовики повыбрут от какой-нибудь лесовичьей болезни, и переговариваться всеми этими кашами-варвами станет не с кем. Так зачем тебе это нужно?» Шмель вздохнул. Незнакомце он сказал правду. Возня с флаконами и травами, с говорящими напитками и едой была для него данью гордыни. Ему хотелось быть исключительным, достигнуть небывалого, знать то, что никто не знает».